«Что же это было за подарок?» В нетерпении спросил я. Дивея раскрыла сумку из домотканного полотна, достала оттуда какой-то предмет и вручила его мне. Развернув бумажную обертку, от которой исходил приятный аромат, я увидел нечто, чего в жизни бы там не предполагал увидеть. Это были крохотные песочные часы, сделанное из выдутого стекла и небольшого кусочка сандалового дерева. Видя мое выражение лица, Дивей поторопилась объяснить мне, что в детстве каждый мудрец получил по такому подарку. Хотя у нас нет никаких материальных накоплений, и мы живем просто, мы ценим время и помним про его бег». Эти маленькие песочные часы служат нам ежедневным напоминанием о нашей бренности. Мы ни на минуту не должны забывать, что жить нужно полноценно, определять для себя достойные цели и добиваться их. Эти монахи следили за временем? Все они без исключения понимали важность времени. Каждый из них — развил в себе ту черту, которую я назову осознанием времени. Видишь ли, я узнал, что время утекает сквозь наши пальцы, подобно песку, и уже никогда не возвращается. Те из нас, кто с раннего детства разумно использует свое время, обретают богатую, продуктивную и полную удовлетворение жизнь. Те же, кого так и не обучили принципу, что управлять временем — значит управлять жизнью, никогда не смогут реализовать свой огромный человеческий потенциал. Время — это величайший арбитр, уравнивающий людей. Неважно, повезло ли нам при рождении, или же мы обижены судьбой, живем ли мы в Техасе или в Токио, нам всем достается лишь 24 часа в сутки. То, как мы используем свое время, и отделяет тех из нас, кто прожил выдающуюся жизнь, от тех, кто плыл по течению. Помнится, однажды мой отец сказал, что свободное время есть только у самых занятых людей. Как ты это понимаешь? Я согласен. Занятые, творческие люди чрезвычайно эффективно распределяют своё время, иначе они не выживут. То, что ты прекрасно научился планировать своё время, совсем не значит, что ты обязательно станешь трудоголиком. Наоборот, планирование времени позволяет тебе больше времени тратить на те вещи, которые ты любишь, то, что действительно имеет для тебя смысл. Управлять временем — значит управлять жизнью. Как следует береги свое время. Помни, оно относится к невозобновляемым ресурсам. «Позволь привести тебе один пример», — предложил Джулиан. «Представим себе, что сейчас утро понедельника, а твой дневной график забит назначенными переговорами, встречами и слушаниями в суде. Вместо того, чтобы, как обычно, встать в 6.30 утра, залпом выпить чашку кофе, понести, сломя голову, на работу и потом целый день разрываться между делами, ты выкроил себе, скажем, минут 15 накануне вечером и спокойно распланировал свой день. Или, скажем, ты отвел для этого целый час, спокойное воскресное утро, чтобы распланировать всю неделю. Это будет еще полезнее. В своем дневнике ты пометил, когда нужно встретиться с клиентами, поработать над материалами дела, когда ответить на телефонные звонки. Что еще важнее, ты также занес в записную книжку все свои личные, общественные и духовные цели на эту неделю. Этот простой шаг — секрет гармоничной жизни, Закрепив наиболее важные вопросы и проблемы своей жизни за определенным временем в дневнике, ты сохранишь осмысленность и уравновешенность в течение этой недели и всей жизни.